Глава 8. О пионерах-самогонщиках или практические занятия по произведениям Гайдара. Бабушка Геня выросла в местечке под Витебском. Была она старшей дочерью в многодетной семье поэтому ей приходилось не только заботиться о младших, но и вести хозяйство. Она даже умела доить корову. Дедушка хвастался, что в армии тоже доил коров. То, что их звали женскими именами, меня не удивляло. Бабушкину корову, например, звали Маня, но что делали коровы на танковых полигонах, я так и не понял. Хотя их там, похоже, было много, и имена у них были довольно редкие даже по городским понятиям. Так однажды к нам пришла бабушкина приятельница которую звали Регина. Я, желая блеснуть воспитанием, вежливо поздоровался и неуклюже попытался сделать приятное, сказав, что таким красивым именем звали корову, которую дедушка доил в армии. Комплимент, как и вечер, не удался. Дама ушла, даже не попробовав бабушкиных фирменных булочек с корицей. А дедушка свалил к соседу, обруганной и бабушкой, и мамой. Досталось и папе, который попытался заступиться, аргументируя, что он бы тоже доил, если бы на флот пускали коров или хотя бы коз. Мама отбрила, что, судя по папе, на кораблях и так одни козлы и бараны. На этом все надулись и разошлись по углам. Я же, послонявшись от папы к маме, в безуспешных попытках их помирить, отправился вслед за дедушкой в квартиру ниже этажом. Там была коммуналка с тремя жильцами – Кто-то в паспортном столе был, по-видимому, большим поклонником русской литературы XIX века и поселил в одну квартиру слесаря Мазаева, учительницу Зайцеву и старушку Некрасову. Точную дату рождения Клавдии Мефодиевны Некрасовой не знал никто. Казалось, что она жила в своей комнате с окнами во двор со дня постройки дома. Сколько я ее помню, она не менялась. Ходила в одном и том же драповом пальто, лишь летом переодеваясь в вязаную кофту, и в неизменном фартуке и платочке. Карманы фартука словно были бездонными. Она доставала оттуда конфеты детям, корм голубям и даже косточку для двоира. Расул поставил для Мефодии вныскамеечку перед парадной во дворе, там она и сидела часами, если позволяла ленинградская погода. Все мамаши оставляли ей коляски, пока бегали по магазинам, а она с удовольствием нянчилась с младенцами, подкидывая их на еще крепких руках. Каждый день она неизменно следовала с бедончиком в магазин «Низок». Покупала литр молока и четвертушку круглого за 16 копеек. Раз в неделю кусочек постной грудинки. И там по мелочи. Пару картофелин, свеклу, качан капусты. Никогда не лезла без очереди, хоть и пропускали. Отрицательно качала головой и терпеливо ждала. Продавщица Нина, завидев ее, зычно спрашивала. «Ну что, Мефодиевна, как всегда...» Старушка Некрасова согласно кивала и протягивала чистый бидончик. Осмотревшись, просила 100 граммов ливерной или 150 российского. Бабушка как-то спросила, «Что ты, Мефодиевна, каждый день ходишь? Давай мы тебе по-соседски поможем. На зиму мешок картошки притащим или продуктов на неделю принесем». «Нет, Генечка, спасибо, я сама. Знаешь, пока двигаюсь, живу». «Что ж, это как раз было понятно». Так и ходила бы Мефодиевна себе в магазин каждый день, да на беду в школе начали проходить Гайдара, Тимура и его команду. Тут требуется небольшое отступление. Литературу в четвертом классе местной школы преподавала Ольга Альбертовна Зайцева, жившая в квартире с Мефодиевной. Ее дед, Илья Евсеевич Зайцев, был зажиточным купцом, держал небольшое кожевенное производство, имел свой дом в Санкт-Петербурге и загородное имение в поселке Ильжо, неподалеку от Луги. Во время революции купца, как водится, пристрелили. Безутешную вдову с детьми уплотнили. Оставшиеся зайцы сгинули во время войны. А кого не дострелили немцы, тех сгноили в лагерях сталинские соколы. Чудом выжила одна Ольга Альбертовна. Дом, где ее семья жила раньше, экспроприировали. В комнате, которую ей оставили, находиться было морально тяжело и путем несложного обмена она получила жилье в коммунальной квартире на улице Воинова. Переехала с нехитрым скарбом, старинными фотографиями и какими-то дорогими сердцу мелочами, которые удалось сохранить в революционное лихолетие и не обменять на еду во время войны. Да и это почти все пропало в 50-е, когда уводили мать Оленьки по доносу соседки, метившей на одну из комнат Зайцевых. Саму Олю почему-то не тронули, Может, просто-напросто про нее забыли. В Ленинграде ей попасть в институт не светило, поэтому она уехала к тетке в Воронеж, закончила там педагогический факультет, поработала по распределению в кустаная а потом все-таки перебралась в Ленинград и устроилась работать в школу учителем русского и литературы. Жила Ольга Альбертовна весьма скромно. Все, что оставалось с небольшой учительской зарплаты, тратила на книги. Соседи ее уважали и жалели. Очень уж она была какая-то не от мира сего и терялась как крот на свету. На ней в очередях всегда заканчивались продукты, билеты в театр, в кино и так далее. Мужчины, видимо, тоже закончились, потому что к своим почти сорока она замужем не побывала, да и не замужем была тоже не очень часто и неудачно. Детей от этих неудач, к счастью или к несчастью, не было. Но учительница Ольга Альбертовна была хорошей, Ребята ее любили и кнопки на стул не подкладывали. Что с нее возьмешь? К завучу или директору не побежит, только виновато улыбнется, очки поправит и, как ни в чем не бывало, продолжит о творчестве Пушкина рассказывать. Даже зачинщиком Бузы не по себе становилось. Весь интерес пропадал, не начавшись. Оценки она всегда самые лучшие ставила. Но, как ни странно, ее ученики все первые места на районных олимпиадах занимали. Даже двоечники подтягивались и начинали писать одноклассницам стихи с банальными рифмами «кровь, любовь» и «глаза, гроза». Старшеклассники же шли дальше, заимствуя известные строчки, но выдавая за свои, переделав только пару предложений. Разомлевшие одноклассницы прощали столь явный плагиат. «Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом за партой оказалась ты?» Так что уроки Ольги Альбертовны даром не пропадали. Гайдара она преподавала с таким комсомольским задором и искренностью, что отрядов тимуровцев в нашем и близлежащих дворах сформировалось больше, чем нуждающихся стариков и старушек. Наверное, средневековые рыцари так не боролись за руки и сердца прекрасных сеньор, как юные тимуровцы за местных пенсионеров. Сначала старое поколение отнеслось к помощи даже с восторгом. но ну а кто откажется, чтобы и мусор вынесли, и пол помыли, и в магазин сходили. Но отрядов было много, а старушек мало. По прошествии нескольких дней, когда в квартиру Клавдии Мефодиевны позвонили в течение часа четыре раза с предложением вынести мусор, добрая старушка осатанела. Ей не давали возможности самой сходить в магазин, лишив тем самым мелких ежедневных радостей. Она пыталась прошмыгнуть утром, пока дети спят, но не тут-то было. Когда она, как запуганная крыса, просовывала голову в дверной проем, раздавался воинственный клич дежурного и топот на лестнице. Старушку хватали под руки и практически выталкивали на улицу, невзирая на вопли, что она не одета, и ей только вынести пищевые отходы на лестничную клетку. Походы в магазин превратились в пытку. Не успевала Мефодия у нас сделать и шагу, как у нее выхватывали авоську и торжественно почти доносили полуживую старушку до магазина ниска. Она как могла сопротивлялась и кричала, что ей надо в булочную, а это совсем в другой стороне. Но отряд нёс ее как бандерлоги Маугли. В результате вместо привычной четвертушки Круглого у нее скапливались целые буханки, ненужные и черствеющие под полотенцем. О том, чтобы просто погулять, не могло быть и речи. Ее старательно переводили через улицу, даже когда она просто выходила посидеть на скамейке. Отряды сменяли друг друга и в результате тихая прогулка превращалась в перебежки с одной стороны воинова на другую, пока Клавдию Мефодьевну не отбивали подоспевшие родители. Взрослые приводили ее домой совершенно обессилевшую, где она кулем валилась на диван до очередного звонка в дверь с предложением вынести уже давно несуществующий мусор. Вдобавок, каждый день на двери рисовали пятиконечные звезды, которые не успевали стирать, И к концу недели дверь становилась похожа на борт военного истребителя, ведущего счет с битым Мессершмиттом. Сосед мозаев ругался, непедагогично обещал повыдергивать пионерам руки и ноги и был внесен в черный список. За непонимание политической акции в него пуляли из рогаток и посылали угрожающие записки с изображением черепа и костей. Гайдар о пиратах вообще-то не писал, но в головах пионеров все жанры смешались в кучу. Только в одной квартире пионеры были желанными гостями у бабы Зины и дяди Лёши. Баба Зина была профессиональная самогонщица и гнала, из чего только можно, но самый качественный продукт выходил, конечно, из сахара. Ее знали во всех ближайших магазинах, и товар отпускали неохотно, потому что она успешно спаивала все мужское население Дзержинского района. И вот тут помощь пионеров оказалась бесценна. Им охотно отпускали сладкий товар и еще хвалили за помощь бабушкам и мамам. Дело дошло до того, что они стали разносить самогон по адресам и приносить деньги бабе Зине с пионерским салютом и чувством выполненного долга. Как правило, гайдаровцы-самогонщики не вдавались в подробности, боясь потерять неиссякаемый источник дохода, ведь бабазина с барского плеча еще и отстегивала на мороженое. Через месяц местному участковому вкатили выговор за то, что на его участке самые высокие показатели попадания в вытрезвитель и мелких хулиганств. Местная милиция устраивала рейды по магазинам. Подключили ОБХСС, но нет никаких следов левых товаров. Напротив, продажа алкоголя даже заметно снизилась. А прокололась баба Зина, как часто бывает на пустяке. От жадности послав в магазин второй раз за день непроверенный кадр в лице звеньевой Леночки Першиной. На вопрос, какое бабушка варит варенье, вроде ягод не завозили, девочка на голубом глазу ответила, что ей не для варенья, а для самогона. Продавщица упала в обморок, а оклемавшись, позвонила в отделение. Аппарат бабы Зины конфисковали, гайдаровцы заскучали. Остальные пенсионеры к излишне рьяным пионерам стали относиться с подозрением и от предложений перевести через дорогу отбивались и скрывались в ближайших подъездах. Впрочем, скоро Тимуровский задор угас. Отряды были расформированы, а пионеры засобирались на далекий север, по примеру Чука и Гека. Что ни говори, учительница Ольга Альбертовна была хорошей, и класс заинтересовать умела. Освобожденная от рьяных пионеров Клавдия Мефодьевна с удовольствием стала выходить по привычному маршруту в магазин. Правда, первое время все-таки оглядывалась и вздрагивала от звонков в дверь. И хлеб она почему-то покупать перестала. Как-то вечером бабушке понадобилось зайти этажом ниже. Я увязался с ней. Я часто бывал в этой чистой светлой комнате. И пока бабушка разговаривала с соседкой, рассматривал фотографии на стене и таскал со стола печенье и конфеты. Снимков было немного. Я особенно никогда не вглядывался. Черно-белые, пожелтевшие, незнакомая молодая женщина и мужчина на набережной с двумя детьми. Тот же мужчина уже в форме у пушки. Это было скучно. То ли дело у соседа мозаева Море, корабли, цветные фотографии приморских городов. Федор, как и папа, служил на флоте и рассказывал о своих выдуманных и невыдуманных путешествиях сочно, весело, с юмором. Смущал он меня тем, что учил громко и чётко произносить название японского порта Нагасаки. Я стеснялся, проглатывал последние слоги, а Фёдор оглушительно смеялся. «Я всегда старался улизнуть к нему, пока бабушки разговаривали. Вот и сегодня я протянул руку, чтобы стянуть печеньку, а потом пойти или домой, или к Мазаеву смотреть телевизор. Но вместо сладостей в вазочке лежали хлебные подсоленные сухарики». Мефодиевна перехватила мой разочарованный взгляд. «Это пионера на покупали хлеба, вот и пришлось насушить сухарей, теперь сама грызу, до да соседу под пиво даю». Возьми, Геня, своих угостишь. Клавдия Мефодиевна насыпала полную тарелку. Бабушка молча взяла. Я пожал плечами. Зачем это нам? Бабушка только сегодня сладкого хвороста напекла. Да и свежий хлеб есть. Голубее разве покормить? Дома дедушка взял тарелку, приподнял, как взвесил в руке, взял один сухарик, подержал в ладони и положил в рот. Я забрался коленями на стул и тоже взял один. Скривился и выплюнул. «Подними!» – тихо сказал дедушка. «Дай-ка сюда!» Я протянул обмусоленный сухарик. Так они и не нашлись. То ли вопросительно, то ли утверждающе, сказал он бабушке. Она покачала головой. «Кто?» – спросил я. Дедушка посмотрел на бабушку. Так и внула. В семье был уговор. Меня никогда не обманывали. Или говорили правду, или ничего. Вот и в тот раз мне рассказали всю историю семьи Мефодиевны до войны клавдия вышла замуж и у нее родились близнецы аля и алик когда началась великая отечественная война их должны были эвакуировать но не успели и клавдия осталась с детьми в ленинграде она работала с мужем на обуховском заводе оттуда он и ушел на фронт алю и алика она успела запихнуть в один из последних грузовиков зимой 42-го на попечение соседки которая эвакуировалась со своими детьми думала что спасла Отвела удар, оказалось наоборот. Разбомбили грузовик на Ладоге. Как ни искала потом, куда только не писала, не нашлись концы. То ли погибли, то ли их спасли. А документы у соседки были. Клавдия Мефодиевна никогда об этом ни с кем не говорила. Только ночами, как умело, молилась за Алика и Алю. До днем вглядывалась в лица. Вдруг мелькнут знакомые черты. На мужа в сорок м пришла похоронка. Он так и не узнал, что дети пропали. Не могла она ему писать про такое. Осталась Клавдия наедине со своей надеждой, что дети уцелели после взрыва и живут где-то у хороших людей, зовут их папой и мамой. Даже верила, что спасли их вместе, что уж было бы чудом вдвойне. Только эта вера ей и осталась. Работой себя убивала по 20 часов в сутки, не помнила, спала ли, ела ли. Поек рабочий с соседями делила, от голодной смерти оберегала. Хлеб с тех пор никогда не выбрасывала, поэтому и покупала только по четвертинке. А после войны пошла в садик нянечкой работать. Детей любила до беспамятства. Вот так бывает. Можно уйти в свое горе, упиваться им и завидовать чужому счастью. А можно покрупиться и раздавать накопившуюся нерастраченную любовь и ласку. Хватило ей этой любви на всю оставшуюся жизнь. Когда не стала Клавдии Мефодиевны Некрасовой, В нехитрых ее пожитках нашли тщательно завернутую медаль за оборону Ленинграда, да дешевую бирюзовую сережку, подарок мужа на рождение близнецов, вторая где-то затерялась.